Глава 16. Август 1987 года. Курт Ватт мгновение помедлил, взвешивая письмо Нетте в своей руке и вскрыл его с совершенно незаинтересованным видом, словно там была реклама от очередной фармацевтической компании. Нетте была первой, с кем удалось провернуть незаконную операцию, но с тех пор такие операции исчислялись многими десятками. Так к чему сейчас было заморачиваться этой крестьянкой? Каким образом ее мнение и мысли могли его заинтересовать? Курт несколько раз прочитал письмо и отложил его с улыбкой. Жалкая тварь. Она рассуждала о благотворительности и прощении. Он такого не ожидал. Разве можно верить хоть единому слову из того, что она написала? Прекрасная уловка, Нета Германсен произнес он вслух. «Но я должен тебя сначала проверить». Он толкнул верхний ящик стола так, что раздался негромкий щелчок из угла. Затем слегка отодвинул столешницу, которая сразу отъехала в сторону, обнажив полость примерно в сантиметр глубиной, где хранилась его незаменимая записная книжка с адресами и телефонами. Курт открыл одну из первых страниц, набрал номер и представился. «Мне нужен...» «Один личный номер. Ты не мог бы помочь?» «А именно, номер Нетты Германсен. Возможно, она записана под фамилией мужа. Россен. Живет по адресу Пеблинге-Досеринг, 32, пятый этаж, нёре Копенгаген. Да-да, она, точно. Помнишь ее? Да, у нее был умный муж, хотя я считаю, в последние годы жизни...» Рассудительность покинула его в некоторых делах. «Уже нашел номер? Отлично!» Ват записал личный номер Нетта Россен и поблагодарил, напомнив собеседнику, что ответная услуга будет оказана с величайшим удовольствием, как только это понадобится. Такова уж суть братства. Затем он еще немного порылся в своей записной книжке, нашел еще один телефон, набрал его и положил на место книжку опять задвинув столешницу до щелчка. «Свенне, привет, это Курт Ватт», поздоровался он, когда трубку взяли. «Мне необходимы кое-какие сведения Анетты Россен. Ее личный номер у меня есть. По имеющейся у меня информации, в данный момент женщина проходит лечение в одной из больниц, и мне бы хотелось подтвердить данный факт». «Да, вероятно, в Копенгагене». Сколько времени понадобится на выяснение? Но если бы ты сегодня сообщил, я был бы очень признателен. Постараешься? Договорились. Огромное спасибо. Потом откинулся на спинку кресла и перечитал письмо. Оно было удивительно складно сформулировано и проверено на наличие каких бы то ни было орфографических ошибок. Даже пунктуация была безупречна, а потому у него не оставалось сомнений, что ей кто-то помогал страдающая дислексией, ограниченная практически без школьного образования. Разве она способна его обмануть?» Он криво усмехнулся. Первое, что приходило на ум, ей помогал адвокат. Ведь там было упомянуто, что адвокат будет присутствовать на встрече, если Курт примет приглашение. Вад громко рассмеялся. Он и не подумает никуда идти. «Курт, ты что, смеешься наедине с самим собой?» Он повернулся к жене и слегка качнул головой. «У меня просто прекрасное настроение», сказал он, обняв супругу, когда она приблизилась к столу. «Иначе и быть не может, друг мой. Тебе ведь все удалось!» Курт в кивнул. Он действительно чувствовал полное удовлетворение. После того, как отец оставил работу, Курт унаследовал всю его практику и клиентуру, истории болезни пациентов с незапамятных времен и различные картотеки Комитета против разврата и сообщества датчан. Важнейшие для Курта документы – сущий яд, попадя они не в неправильные руки. И все же они были не настолько опасны, как работа, возглавленная им. Работа на секретную борьбу. Она заключалась не только в том, чтобы отыскивать беременных, чьи дети не заслуживали права появиться на свет. Это была кропотливая работа по вовлечению в свой круг опытных профессионалов, людей, которые ни за что на свете не разгласили бы идеи, лежащие в основе их тайного сообщества. Спустя несколько лет место работы Курта на Фьюне стало отличным координационным центром секретной борьбы. Однако постепенно, по мере все большего увеличения абортов в столичном регионе, он решил покончить с прошлым и перебраться в Брюндбю. Не то чтобы это был какой-то привлекательный пригород Копенгагена, но зато находился практически в эпицентре событий, неподалеку от центральных больниц, а значит, от наиболее профессиональных врачей и специалистов с огромным опытом, а также, что немаловажно, совсем близко к возможной клиентуре сообщества. Здесь же, в пригородной коммуне, он познакомился со своей женой биатой в середине 1960-х годов. Прекрасная женщина. Да к тому же еще и медсестра с прекрасными генами, преисполненная глубоким патриотизмом и позитивным настроем. Она чрезвычайно помогала Курту. Еще до свадьбы Ватт посвятил ее в свою работу, рассказав, к чему в конечном итоге ведет секретная борьба. Возможно, он ожидал какого-то протеста или настороженного отношения к своей работе. Однако, вопреки ожиданиям, биата проявила понимание и даже инициативу. Да, в действительности именно жена обеспечила им связи с медсестрами и акушерками. Не менее 25 рекрутеров, как она сама их называла, биата привлекла в организацию всего за один год, и с этого момента дела пошли в гору. Она же придумала и название «Чистые линии» и высказалась за усиление политической деятельности секретной борьбы наряду с практической работой «Идеал женщины и матери». «Беата, смотри-ка!» Он протянул ей письмо нета и дал дочитать до конца, не прерывая. Она читала письмо с улыбкой, с той самой обаятельной улыбкой, какую унаследовали от нее два их замечательных мальчика. «Сильно? И что ты ей ответил?» поинтересовалась она. «В этой болтовне есть какой-то смысл? У нее действительно имеются такие деньги?» Курт кивнул. «Несомненно. Однако у нее на уме явно нежелание меня золотить. Будь уверена!» Он встал и отодвинул штору, скрывавшую всю заднюю стену комнаты. Показались пять огромных шкафов из темно-зеленого металла, которые он берег, как зеницу ока, уже многие годы. Через месяц будет готов большой пожарный шкаф в старом сарае, пока что служащий подсобкой, и тогда он все перенесет туда. Никому, помимо посвященных, делать там было нечего. «Я до сих пор помню номер», – смеясь сказал он и выдвинул ящик из второго шкафа. «Вот», – он бросил жене серо-белую папку. Курт уже давным-давно не извлекал ее. А зачем? Однако, увидев обложку, он все же на секунду задумался. 63 предыдущих медицинских журнала с историями болезни были с их отцом совместными делами но вот это он вел исключительно сам. Первое дело, совершенное им на благо секретной борьбы. На нем красовалась надпись «Журнал 64». «Она родилась 18 мая 37-го года, то есть всего на неделю раньше меня», сказала супруга. Он засмеялся. «Да, однако разница состоит в том, что тебе 50, а дашь 35». «А ей тоже пятьдесят, но она наверняка похожа на шестидесятипятилетнюю старуху». «Я смотрю, Нета побывала на спроге. Каким образом она научилась так складно формулировать мысли?» «Может, ей помогли?» «Думаю, не без этого». Курт привлек жену к себе и сжал ее ладонь. Его слова звучали неуверенно. По сути, биата и Нета были на редкость похожи, и именно этот тип женщин он предпочитал. Светловолосые, голубоглазые северянки с округлыми формами и прекрасными пропорциями, с гладкой кожей и нежными губами. Такие женщины вызовут восторг у любого мужчины. Ты говоришь, она вряд ли стремится тебя озолотить, но почему? В ее медкарте написано, что ей сделали выскабливание в 1955 году. Тут нет ничего серьезного. У Нетта Германсен всегда в запасе несколько личин, и она имеет обыкновение выставлять наружу наиболее подходящую для конкретных обстоятельств. Конечно, это следствие глупости, психопатических склонностей и деформированной самооценки. Естественно, я умею управляться с такими людьми, но все-таки приму соответствующие меры предосторожности». «Какие?» Я послал запрос через общество. Таким образом, мы узнаем, действительно ли она настолько больна, какой хочет казаться, судя по письму. Уже на следующее утро Курт получил ответ на свой запрос, и его догадки подтвердились. Человек с данным личным номером не был занесен в журнале неофициальных лечебных заведений, ни частных клиник с тех пор, как Нетта вместе со своим мужем попала в аварию в ноябре 1985 года. После пребывания в больнице Нью-Кёбинг Фальстера, да еще пару контрольных визитов в ту же самую больницу и Королевский госпиталь, никаких сведений зарегистрировано не было. Так какого черта в таком случае добивалась нета германсон Почему она соврала о своей болезни? Явно она стремилась завлечь его в свои сети, благородными словами и правдоподобными объяснениями причин того, что происходит в данный момент. Но что собиралась предпринять Нетто, если он попадется на ее уловку? Его ожидает какое-то наказание? Или это попытка заставить его скомпрометировать себя? Неужели эта женщина не понимает, что он чрезвычайно осторожный человек? Она думает что поставит рядом с ним диктофон и выведает все его тайные планы?» Курт рассмеялся. «Да это просто тупая корова, если рассчитывает подловить его. Как она надеется доказать, что он когда-то подверг ее операции? Все уже давно опроверг адвокат Нервик». Курт улыбнулся своим мыслям. Менее чем за 10 минут он мог вызвать кучку рослых националистически настроенных датских парней, привыкших скручивать хулиганов в случае необходимости. Если он примет приглашение и в пятницу явится к Нете Германсен, предупредив громил, еще надо будет поглядеть, кто окажется наказанным и кто по-настоящему удивится. Курт не мог остановиться. Идея выглядела очень заманчивой. Однако на тот же день было намечено первое заседание локального филиала организации в Хадстоне, так что развлечению пришлось предпочесть более важные задачи. Он пихнул письмо через край стола в мусорную корзину, подумав, что в следующий раз, когда она предпримет нечто подобное, он раз и навсегда покажет ей, кто здесь главный и какие последствия это влечет за собой. Войдя в свой кабинет для консультаций, Курт довольно много времени потратил на то, чтобы надеть докторский халат и хорошенько расправить его. Униформа особо убедительно демонстрировала окружающим его авторитет и могущество. Затем он сел за стеклянный стол, взял в руки календарь и принялся просматривать список встреч. День выдался не сильно напряженный. Направление на аборт, три консультации о планировании беременности, еще одно направление на аборт, Затем единственное мероприятие на благо секретной борьбы. Первая пациентка, вошедшая к нему в кабинет, оказалась странноватой и совершенно подавленной девушкой. Лечащий врач сказал, что она здоровая, хорошо воспитанная студенткой и хочет сделать аборт из-за измены парня и последовавшей депрессии. «София!» – уточнил он и улыбнулся. Она поджала губы, уже готовая расплакаться. Ват молча посмотрел на нее. Приятные голубые глаза, высокий лоб, красивая форма бровей и ушей, худые, сильные и изящные руки. Твой возлюбленный тебя бросил, и тебе от этого грустно, София. Ты очень любила его, насколько я могу судить. Она молча кивнула. Потому что он был хороший симпатичный парень. Снова кивок. Однако, возможно, он не так уж умен если избрал столь простое решение — избежать проблем?» В ответ последовало возражение, как он и предполагал. «Нет, он совсем не глупый. Он учится в университете, куда собираюсь поступать и я». Курт склонил голову. «Ты не слишком рада произошедшему, София, верно?» Она опустила голову и принялась плакать. «В данный момент...» Ты работаешь в обувном магазине своих родителей. Разве тебе не нравится твоя работа? Нравится, но это лишь временно. Проблема в том, что мне надо подумать и об учебе. София, что говорят родители о твоем желании сделать аборт? Ничего. Говорят, что я имею право сама принимать сложные решения. Они не вмешиваются. По крайней мере, не бронят. «А ты уже твердо решила?» «Да». Курт встал, опустился рядом с ней в кресло и взял ее за руку. «София, послушай, ты здоровая и крепкая молодая женщина, и жизнь ребенка, от которого ты стремишься избавиться, полностью зависит от твоего решения. Уверен, что если ты передумаешь, ты сможешь обеспечить ему достойную жизнь». «Ты не хочешь, чтобы я позвонил домой твоим родителям и узнал о том, каково в действительности их отношение к ситуации? Мне кажется, у тебя замечательные родители. Они просто не хотят принуждать тебя что-либо делать. Может, нам стоит выслушать их мнение? Что ты на это скажешь?» Она вскинула голову, словно он заговорил о чем-то необыкновенно серьезном. Настороженная готовая к протесту и очень-очень сомневающаяся. Курт в ад промолчал. Он знал, именно в этот момент важно вести себя сдержанно. «Как прошел день, Курт?» поинтересовалась биата наливая мужу дополнительные полчашки чая. Она называла такую его привычку «three o'clock tea». подобные моменты особенно очевидно преимущество совмещения жилого дома и рабочего места под одной крышей. «Хорошо. Утром мне удалось отговорить красивую и умную молодую женщину от аборта. Она сдалась, когда я убедил ее, что родители поддержат любое ее решение, что она спокойно может завести ребенка и с присущим ей рвением продолжить работу в семейном магазине, что они помогут ей воспитать ребенка, и это никаким образом не повлияет на учебу». «Отлично!» «Да, просто прекрасная девушка. Настоящая скандинавка. У нее родится чудесный ребенок на благо Дании». Жена улыбнулась. «А теперь, видимо, тебе предстоит заняться кое-чем другим. В зале ожидания сидят люди. Доктор Ленберг направил их». «А ты точно видела?» Курт улыбнулся. «Ну да». Лёнберг по-прежнему отлично работает на организацию. Пятнадцать случаев всего лишь за четыре месяца. Ты вовлекла в нашу систему чрезвычайно эффективных людей, дорогая. Спустя четверть часа дверь, ведущая из зала ожидания в приемный кабинет, отворилась. Курт изучал направление. На мгновение он поднял глаза на пациентов и благосклонно кивнул сравнивая представшую глазам картину с тем, что вычитал из бумаг. Описание было кратким, но весьма красноречивым. «Мать Камила Хансен, 38 лет, пятая неделя беременности», – гласила запись. «Шестеро детей от четырех разных мужчин. На социальном обеспечении пятеро из шестерых получают специальное образование, старший в настоящее время учится в институте». Отец будущего ребенка Джонни Хуури Найнен, 25 лет, трижды привлекался к суду за кражи наркозависим от метадона. Образование обоих родителей ограничено средней школой. На протяжении последних недель Камила Хансен жалуется на боли при мочеиспускании. Причина – хламидиоз, о чем пациентке сообщено не было. Я рекомендую прерывание». Курт кивнул сам себе. «Действительно прекрасный человек во всех отношениях, этот Ленберг». Затем он поднял голову на странную пару. Словно насекомое, функционирующее исключительно как механизм размножения, восседала будущая мать, страдающая избыточным весом, насквозь прокуренная с сальными растрепанными волосами и рассчитывала на то, что он поможет ей родить очередное абсолютно никчемное чадо, подобных которому у нее уже насчитывается шесть штук. Что он позволит новым существам, содержащим в себе дурной генетический материал от двух недочеловеков, появиться на улицах Копенгагена. Но Курт надеялся сделать кое-что другое. Он улыбнулся им. После чего на паре тупых лиц обнажились совершенно гнилые зубы. Неужели они не могли прилично выглядеть, хотя бы когда улыбались? Поистине жалкое зрелище. Камила, у вас какие-то трудности во время мочи испускания, верно я понимаю? Давайте посмотрим. Джонни, вы пока можете побыть в зале ожидания. Моя супруга принесет вам чашечку кофе, если пожелаете. «Мне было лучше колы», — ответил парень. Курт улыбнулся. «Конечно, можно и колы. Через пять-шесть стаканов с колой он получит свою Камилу обратно. Она слегка расстроится из-за того, что врачу пришлось прибегнуть к выскабливанию и будет пребывать в блаженном неведении о том, что подобная необходимость возникла у нее в последний раз».